Глава 10. Эпиграф. "Эй, пятачок!" взволнованно сказал Пух. "Мы все отправляемся в экспедицию". Алан Милн. Все концертные площадки в городке Дайншэрви были открытыми. И зимой там можно было полюбоваться только голыми скромлями среди подёрнутых лёгком луж до пустой сцены, усыпанной исхлевшими листьями. Ах, да, ещё с солидным замком на решётке этих ворот. Кантор прилежно обошел все места культурного досуга и добросовестно полюбовался на каждый замок. Ту самую сцену, где когда-то выступал юный Эль Драка, он так и не узнал среди одинаково серых и мокрых строений. Может и к лучшему. Меньше воспоминаний, меньше причин для грусти. При некоторых решетках с замками состоялись скучающие сторожа. охотно уделившие праздно шатающимся туристу по несколько минут своего времени за символическую плату, а то и вовсе за даром. Все как один могли бы без запинки перечислить длинные списки знаменитостей, выступавших на веренном объекте. Но мистер Олиц по имени Артур не вспомнил ни один. Бардов тут в сезон много бывает, и мистер Олиц в среди них чуть ли не половина. Каждого помнить голова отвалится. Распрощавшись с последним сторожем, Кантер в очередной раз держал вертевшийся на языке вопрос: а кто же им так непрочно головы приделал и решил ещё по рынку потолкаться, а потом уж начинать обход питейных заведений. Рынок тоже оказался по зимнему унылым и безлюдным. Покупателей было немного, в основном местные жители. Кантер для приличия полюбовался на чудотворные амулеты, ужаснулся ценам на фрукты, притенился к набору метательных ножей и купил резной деревянный гребешок, исключительно из сострадания к замёршей торговке. Ничего интересного на рынке не было, а погода не располагала к беседам на абстрактные темы. Пробираясь к выходу через рыбные ряды, Кантер приостановился, засмотревшись на угри в корзине и вспомнив, как удивительно вкусны эти создания в копчёном виде. Неожиданно кто-то, весьма неприветливо, ухватил его сзади за плечо, с явным намерением развернуть лицом к себе и негодующих скрикнуть что-то вроде «Как ты посмел сюда вернуться?». Точного текста Кантор не уловил, так как при первых же признаках угрозы инстинктивно отступил на шаг в сторону с одновременным захватом посторонней конечности и несложным поворотом. Явно обознавшийся незнакомый парень взвыл Кантор, Честно пытаясь вырваться, но ошибки свои так и не осознал. Напротив, принялся громкогласно излагать на весь рынок фантастический перечень всего, что сделает сейчас с гадом, который посмел вернуться. Только будучи нежно зафиксирован мордой на прилавке среди россыпи карасей, герой резко прозрел и правильно оценил своё положение. "Тебе что, делать нечего?" поинтересовался Кантер, не торопясь отпускать безрукого воителя. Или тебе повылазило? Если ты одного мистролица, от другого не отличишь. Чего ты тогда прешь-то, не глядя, и лапы суешь, куда не поп попадя? — Пусти, — простонал тот. — Ну, больно же! Если бы я тебе свою совательную конечность обрубил, больнее было бы. Но обознался я, обознался, ошибся. Со спины было похоже, но отпусти. Порядочные люди в таких случаях извиняются. — Ну, извини, я не хотел, говорю же, обознался, — Вокруг них стала собираться толпа, и Кантер не стал дожидаться, пока к представлением заинтересуются блюстители порядка. Ладно уже, иди. В другой раз глазами смотри, а не задницей. Потерпевше шустро вынул морду из карасей и отбежал на безопасное расстояние, и уже оттуда крикнул, что всё равно все мистры Лицы одинаковы. После чего бросился на утёк, на ходу утеряв в изяномии последствия своего геройства. Кантер и не обратил бы внимания на это недоразумение, если бы всего полчаса спустя оно не повторилось при немного иных обстоятельствах. Он сидел у стойки второго по счёту тактира и размышлял, что если в каждом из местных заведений выпить хотя бы по одной стопочке, то домой его привезут стражи порядка, либо спящим, либо распевающим непристойные куплеты. А если вместо спиртного в каждом заведении пить чай, то очень скоро придется завидовать уличным псам, которым нефиг делать, как задрать лапу на любое дерево, и штаны снимать не надо, и оскорблений общественной нравственности не пришьют. От решения столь важной практической задачи Кантера отвлек голос за спиной. — Ты смотри-ка, вернулся все-таки, и трех лет не прошло. Наверное, и долг принес. Мистер Олейц обернулся, уже заранее предвидя реакцию счастливого кредитора, и начиная удивляться совпадением. Да что они в этом городе, все поголовно незрячие? Мистралийцы все-таки не хины, чтобы их вот ну так путать? За спиной обнаружились трое молодых людей, из категории непуганных лоботрясов, жаждущих признания в обществе и от того перманентно ищущих приключения на заднице. — Вам очки подарить? — сурово поинтересовался Кантор, отмечая про себя, что эти тоже обознались, по рожам видать. — Тьфу ты, не тот! — простодушно прокомментировал самый юный из отважных приключенцев. Его старшие товарищи переглянулись и, видимо, решили, что главное начать драку, а с кем — это не столь важно. — Очки? Смотри, как бы тебе костыли не понадобились! — угрожающе протянул тот же, что упоминал о долгах. Рисковать и без того нездоровой головой ради сомнительного удовольствия набить три молодых и неразумных мордой Кантору не хотелось. А тактику поведения с подобными балбесами он уже изучил давно. Небрежно облокатившись о стойку, Кантер потянулся за своим стаканом, как бы не взначай отодвинув при этом полукуртки и предъявив два пистолета, нож и чакру. "Я не дерусь по кобакам", с пренебрежительным безразличием сообщил он, глядя строго в глаза разговорчевому лидеру. "Не интересно. Шли бы вы мальчикись отсюда, пока вам гробы не понадобились". Не за вас, господи, пара серебрушек-то никто не заплатит.